Глава двадцать шестая. «Думаю, нам следует выяснить, какие корабли прибыли сюда примерно за сутки до твоего разговора с Сахатым», возобновил разговор Ник уже в Аэрокаре. В этот раз пилотировала Селена. «Да, но где гарантии, что в журнале будет честно указано последнее место посадки?» — задала Селена резонный вопрос. «Нигде», — согласился Ник. Поэтому нам понадобятся еще данные о заправке. Кто и сколько из этих кораблей залил горючки. Твоими дружескими путями все это реально заполучить. Скорее всего, да, кивнула Селена. Спросим у Кирилла. Думаю, он подзаработать не откажется. Но уже завтра. Будет странно, если заявиться к нему среди ночи. Смотри, в окнах до сих пор горит свет. Мама ждет нашего возвращения, как в детстве. У вас уютный дом, и мама очень приятная женщина, и борщ у нее. Вся все попробовал Ник снова произнести на русском, потом выругался и закончил на галакте. Восхитительный. Не удается мне это слово. Слушай, пока мы здесь, может, ты меня немного поднатаскаешь? «А зачем тебе?» – удивилась девушка, убирая силовое поле и влетая во двор. «Надеюсь, не на Марику производить впечатление?» «Марика? А, это должно быть та очаровательная девушка в госпитале!» Ник сознательно подразнил Селену, но та в этот раз не отреагировала. «Нет, признаться, о ней я с того разговора в больнице не вспоминал, но...» Может, я захочу читать вашу классику в оригинале или тайно шепнуть пару слов брату? А с этим никогда не угадаешь. Тайна Или рядом кто-то знает язык лучше тебя? Единственный вариант для секретных переговоров – учить редкий язык. А еще лучше – не проводить их на людях. Кстати, хотел спросить, у вас тут часто пользуются дронами? Дронами? Да вроде нет. Некоторые вешают над полями, чтобы иметь обзор в любой момент. Но это не сказать, чтобы дешевый способ. А что? Да так, мысли всякие бродят. Спокойной ночи. И Ник ушел в отведенную для него гостевую комнату. Селена запоздала, кивнула и юркнула к себе. Первым делом проверила ком. Ред по-прежнему не отвечал. Тревога раковой опухолью расползлась в груди, все сильнее поражая каждую клетку. Все, чего ей хотелось сейчас, это лечь и смотреть хорошие сны. Но пришла мама. «Милая, ты еще не легла?» Спросила она с порога, сама видя, что дочь стоит перед зеркалом и расчесывает волосы. «Не, мам, все в порядке, заходи». «Ты же понимаешь, что у меня масса вопросов, но ответь хотя бы на один, хорошо?» «Ты серьезно с кем-то обручилась? С чем связана такая поспешность?» «Что он за человек, Сэл?» «Ты меня не пойми неправильно. Я очень рада. Наверное. Но такая стремительность меня пугает». Селена опустила расческу и, повернувшись к маме, ласково улыбнулась. «Мам, это не один, а минимум три вопроса. Да, мне действительно сделали предложение, и я согласилась. Три недели назад сама бы в это не поверила, но, знаешь, иногда события происходят очень быстро. Это здесь, на Анадыре, время течет, как кисель». Никакой аферы, ты же за это испугалась. Я люблю его, он любит меня, мы хотим никогда не расставаться. Тут тоска снова резко ухнула в сердце, и Селена, чтобы совладать с голосом, замолчала. Мама сидела тихо, видимо опасаясь, что излишний интерес может пресечь откровенность дочери. Та после минуты тишины заговорила снова. «Зовут его Джаред Леграсс, ему 28 лет, и он работает специалистом по коммерческим переговорам. Твое сообщение застало нас врасплох, а у него была срочная встреча, поэтому меня вызвался сопровождать его младший брат. Когда ты улетала отсюда, то как-то без сопровождения обошлась». Неожиданно поджала губы Громова старшая. «Тебе неприятно, что Ник прилетел со мной? Мы можем съехать в гостиницу без проблем?» «Да разве я про это?» – всплеснула руками Ольга Игоревна. «Ник очень милый мальчик, и я совершенно не против, если он решил составить тебе компанию. Но ты так это сказала, как будто теперь по каким-то причинам не можешь перемещаться одна. Джаред, э, очень ревнив?» Если в этом все дело, то подумай дважды, прежде чем выходить за него замуж. Сегодня он с тобой к родителям отправляет брата, а завтра запирает в квартире и одевает паранджу. Мама, уверяю тебя, у меня все в полном порядке. Ник просто захотел посмотреть новую планету. Я не так выразилась. А ты из этого раздула уже целую историю. Ред очень заботливый, добрый и вовсе никак не собирается ограничивать меня в правах. Он землянин, ему вообще чужды все эти анадырянские домостроевские заморочки. Он даже по большей части времени готовит сам. Тут, видимо, у Громовой-старшей случился разрыв шаблона. «Готовит?» – опешившим голосом проговорила она. «А вы что, уже живете вместе? Мы летали на одном корабле три недели. Поверь, этого достаточно, чтобы хорошо узнать друг друга. С Джародом я буду счастлива. Для родителей же это главное». Селена вовсе не собиралась рассказывать матери подробности этого перелета и того, что большую часть времени они были вдвоем. Ольга Игоревна растерянно кивнула, подошла, обняла дочь, чмокнула ее в щеку и вышла из комнаты. Время Рейван было наполнено как никогда. Днем ей приходилось выполнять обязанности секретаря дипломатической миссии, После же она впервые в жизни была предоставлена сама себе. Гуляла по парку, вместе с дизайнерами работала над одобренными канцлером изменениями, части из которых были ее идеями. Осматривала дом правительства, разыскала библиотеку и даже кухню. «Как это оказывается здорово, когда можно просто идти, куда зовет тебя твоя левая нога, не опасаясь, что потом придется держать ответ, зачем ты туда пошла, что собиралась сделать и кто разрешил». С канцлером после прогулки в заповедник они еще не виделись, но по его распоряжению каждое утро ей в комнату приносили букет цветов и вазочку популики. Ягода действительно оказалась очень вкусной и привязчивой. Одну съел, рука сразу тянется за второй. По вкусу, пожалуй, из земных ягод ближе всего была ежевика и красила язык популика также, только не в фиолетовый цвет, а в зеленый. И Варманслау, обнаружив у дочери зеленоватые губы, в первый момент испугался. Во второй прочитал вместо отсутствующей на интегре жены лекцию о том, с каким цветом губ подобает выходить в люди девушки из хорошей семьи. В третий, услышав, что ягода была прислана как знак внимания от канцлера и не съесть ее было бы невежливо, только устало махнул рукой. Вечером, приходя спать в комнату, девушка уже буквально валилась с ног, но все равно, прежде чем закрыть глаза, регулярно проверяла ком. Сообщений от Ника не было. Рэйван уже подумывала, не написать ли ей самой, но годами вкладываемые в нее правила приличия не давали этого сделать. Вот и сегодня девушка глянула на экран, печально вздохнула, и уже собралась убрать ком поглубже под подушку, как он пиликнул. «Привет, ты меня еще не забыла?» Рейван так обрадовалась, что отстучала ответ быстрее, чем, наверное, стоило по этикету. «Привет, мне двадцать, я не жалуюсь на память». «Я позвоню?» Рейван вдруг поняла, что не только хочет, чтобы Ник позвонил. Но и что непременно желает услышать его голос. Осмелев за последние дни, она шмыгнула в санузел, заперлась, включила душ и, усевшись удобнее на бортик ванной, ответила на входящий звонок. Ник сидел не в той комнате, в которой она уже привыкла его видеть. Мягкие цвета, приглушенное освещение, кружевной тюль на окнах. Даже очертания мебели в кадре все выдавало домашнюю обстановку. Рейван почему-то сразу представилась перекошенное лицо матери, если бы она увидела такие шторы. Дальше железно бы последовала длинная лекция о дурном вкусе. Но ей все, что окружало Ника в данный момент, казалось просто замечательным и душевным. «У тебя не отключен звук». Написал Ник первую фразу на листе и тревожно показал ее в камеру. Рэйван порозовела. Во всяком случае, она прямо почувствовала подкатившее изнутри стеснение. «Я специально его оставила. Думаю, мы можем поговорить вслух, если не громко». Ник явно обрадовался и громко прошептал. «Я уже и забыл за эти дни, какой у тебя красивый голос!» Рейван смутилась еще больше, и, увидевший это парень, чтобы как-то разрядить обстановку, принялся рассказывать, что находился в межпланетарном перелете, поэтому не мог написать. Поездка оказалась неожиданной, поэтому предупредить Рейван заранее не вышло. «А днем звонить или писать я не рискну». «Чтобы тебя не подвести, закончил он. Реван, понимающе, кивнула. «Что у тебя новенького?» «Попробовала ездить на лошади. Это, оказывается, так замечательно. И то, что моя ладушка шла пешком. А вот если натренироваться и поскакать в полную силу где-то в степи, это, вероятно, вообще близко к эйфории. Столько свободы!» Дальше Рейван рассказывала про заповедник и шуршалок, про работы по обустройству парка, и даже про то, что она теперь по территории дома правительства может где угодно перемещаться одна без охраны. Ник слушал внимательно, не перебивал и не шутил. Как будто то, что говорила она, было ему действительно интересно и важно. Я рад, что ты счастлива, Фея. Проговорил Ник с какой-то печальной улыбкой, когда Рейван наконец закончила. Его голос был мягкий и какой-то вкрадчивый, проникающий под кожу, вызывающий вполне физические мурашки. «Счастливо!» – обескураженно переспросила Рейван, потирая рукой предплечье. «Я думаю, это не то слово. Скорее, увлечена чем-то новым и интересным». «Для счастья нужно... другое...» «Что, например?» «Это сложно, так сразу не ответишь», — уклонилась Рейван. «А я бы хотел быть там, вместе с тобой, таскать воду для полива. Смотри, какой я крепкий!» И Ник, дурачась в своей обычной манере, напряг бицепс. «Может, пару раз шлепнуться с лошади?» чтобы прекрасная дева в твоем лице меня пожалела». И он театрально-мечтательно закатил глаза. Рэйван рассмеялась. Рядом с Ником невозможно было оставаться серьезной. «А что было бы потом?» «Потом? Нам, наверное, потребовался бы дракон, которого я смог бы победить. Есть там какой-нибудь подходящий на примете?» Рейван вытерла выступившие от смеха слезы. «Ник, ты когда-нибудь бываешь серьезным?» «Нет. А что, нужно?» «Не знаю. Ну, а вдруг, правда, нападет дракон?» «Тогда я его зашучу до смерти. Годится!» Рейван кивнула. Когда она потом днем прокручивала их разговор, он стал казаться общением двух сумасшедших. А -а -а, вообще непонятно, что и о чем. Но почему-то так хорошо после него было на сердце. Так легко и тепло. Работая в саду, Рэйвен всем своим сознанием была не там. Все мысли крутились вокруг Ника и их предстоящего общения. Она уже подумала, как оденется к ужину, чтобы потом остаться в этом платье и в случае чего не вызвать подозрений. Но, мало ли, зачиталась, не успела переодеться в пижаму, «Миссис Манслоу», – раздался совсем рядом голос канцлера. По всей видимости, он уже довольно давно подошел, но погруженная в свои мысли Рейвен его не заметила. «Я мог бы стоять здесь часами и с наслаждением наблюдать, как вы самозабвенно пересаживаете пижму. Но, к моему огромному сожалению, заседание Комитета по экономике уже через четверть часа. Рейван смущенно встала, не зная, куда бы спрятать свои выпочканные в земле руки. — Добрый день, сэр-канцлер. Извините, я задумалась. — Ничего страшного. Я только хотел пригласить вас в театр. Послезавтра. Начало в семь вечера. Вас устроит? — Конечно. — не смело ответила девушка. — Только будет лучше... Если вы спросите об этом у моего отца. А разве вы не совершеннолетняя, чтобы принимать такие решения? С доброй улыбкой уточнил Ходжес. Рейван стушевалась еще больше. Да, но в прошлый раз папа был очень недоволен, что я дала согласие на встречу с вами без его ведома. Хорошо, я поговорю сегодня с мистером Манслоу. «Мне меньше всего хочется доставлять вам неудобства», – подытожил канцлер и, сухо попрощавшись, направился обратно по дорожке к дому. Тяжело выдохнув и отерев лоб грязной рукой, Рейван уселась на ближайший мешок с удобрениями. Ситуация выходила из-под контроля. Одно дело прогулки по парку или заповедник, другое – официальный выход в свет. Послезавтра все высшее общество интегры, если это понятие применимо к данной планете, увидит канцлера в театре с девушкой. Это не может не породить волну слухов. Местные таблоиды, конечно, не чита земным, и ничего плохого они не напишут, но снимки непременно разместят. А люди уже сами додумают. Грег – порядочный человек и не стал бы рисковать репутацией Рейвен, тем более зная, как много это для нее значит. А из этого следует, что предложение осталось ждать недолго. Рейван вся внутренняя сжалась, не зная, как поступить. До этого момента она старалась не размышлять над данную тему, прячась от нее как ребенок, закрывающий глаза ладошками. Теперь же отступать было некуда. Лучше принять решение заранее, чтобы канцлер не застал ее врасплох. Как канцлер и обещал, все документы по делу доставили Реду на следующее же утро. Также терминал получил доступ к планетарной библиотеке книг, фильмов и аудиозаписей. Кормили его по-прежнему с доставкой в номер, но в оранжерею действительно сопроводили по первому же требованию. Огромная круглая зала под стеклянным куполом была плотно засажена самыми разнообразными растениями, плодовыми и декоративными деревьями, цветами и кустарниками. Чувствовалось, что к каждому стебельку тут была приложена масса любви и труда. Несмотря на всю роскошь, в оранжерее они гуляли одни. Это удивило Реда, но вопросов он задавать не стал. Да и вряд ли охрана соизволила бы на них ответить. Последующие дни слились в единое пятно. Подъем, пробежка в оранжерее. Дальше он работал с документами, пока не понимал, что уже тупит. Обед приносили после этого по его желанию, и по факту это уже зачастую был полдник или даже ужин. Потом Ред шел подышать воздухом, а возвращаясь, садился и еще пару часов тратил на Синдерин. Забавно, он даже не ожидал, но в библиотеке нашлись для этого подходящие материалы. Изучение языка позволяло ему думать о селении наиболее безболезненно. Не переживать, как она там, не думать о худшем, а просто предвкушать ее удивление. Представлять, как широко распахнутся ее густые, загнутые кверху ресницы над изумрудными глазами, когда он ей что-то скажет в окружении толпы, но понятное только им двоим. И когда она поймет, что он не просто выучил пару фраз, а способен, пусть и на элементарном уровне, поддержать разговор. Чем больше Ред размышлял над похищением прототипа, тем отчетливее в заказчиках похищения ему виделись две фигуры – Пьемонт и Манслоу. Но все равно оставались белые пятна. Нужно было встретиться с Ходжесом снова с глазу на глаз. «Мне нужна очная встреча с канцлером в любое удобное для него время», громко проговорил Ред в своей комнате, не обращаясь ни к кому лично. Он не сомневался, что наблюдатели будут обязаны отобразить это в отчетах и передать его просьбу. Личный телохранитель Ходжеса пришел за ним опять ближе к ночи. Видимо, канцлер, несмотря на возраст, по-прежнему работал допоздна. Реда снова проводили уже в знакомый кабинет. «Виски?» – предложил канцлер, уже наполняя два бокала. «Почему бы и нет?» – непринужденно ответил Ред, беря протянутый ему напиток. «У вас появились какие-то зацепки? Или вы передумали насчет памяти?» «Да, нет. Я изучил всю предоставленную мне информацию и не смог не обратить внимания» что часть данных в ней просто изъята. Я понимаю, что вы можете не доверять мне в полном объеме, но тогда все мои теории могут и гроша ломаного не стоить. Меня, например, все же очень волнует вопрос, кто прежние хозяева оборудования. Совершенно нигде не отражена даже поверхностная методика его работы. Как могло так быть? что лишь такой ограниченный круг посвящен в его функционал. Ковалик мог заболеть, потерять память, умереть, наконец, что и случилось. И только вы и Пьемонт при этом знали, что делать с модулем? А как же преемник, а обслуживающий персонал, в конце концов, хоть же задумчиво глотнул виски?